Впрочем, и она кое-что забыла. Забыла выключить вентилятор и бродит по комнатам с окнами, забранными проволокой. Нервная, взвинченная, перебирает хлам своего бесплодного и мучительного вдовства. И осязание подтверждает ей, что она не умерла еще и доживает до похорон. Она открывает и закрывает двери комнаты, ждет, когда очнутся от послеобеденного сна дедовские часы и одарит ее... угасающий слух тремя звучными ударами и всё это пока ребёнок опускает руку и садится прямо и неподвижно в промежуток времени вдвое меньший, чем нужен женщине, чтобы сделать на машинке последний стежок и поднять голову в попелётках прежде чем ребёнок сел задумчиво и прямо Женщина откатила машинку в угол галереи, а двое мужчин, наблюдая, как взад и вперед прошла по ремню бритва, успели откусить кончики своих сигар. Параличная агеда делает последнее усилие оживить мертвые колени. Синьора Ребекка снова направляется к запертой двери и думает «Среда в Макондо!» «Самый день схоронить дьявола!» Но ребенок опять шевелится — И время ещё раз претерпевает изменения. Когда что-то движется, сознаёшь течение времени, а до этого нет. До этого косная вечность под липкой рубашка на теле, неумолимый мертвец с закушенным языком. Потому-то для удавленника время не движется. Если ребёнок шевелит рукой, он этого не знает. И пока мёртвый пребывает в неведении, ребёнок ещё шевелит рукой, а геда начала новый круг на чётках. Синьора Ребека, распростёртая в складном кресле, в замешательстве глядит на стрелку часов, застывшую у края неизбежной минуты, а агеда успела, хоть на часах синьоры Ребеки не минуло и секунды, передвинуть бусину и подумать: вот что я сделала бы, если бы смогла прийти к отцу Анхелю. Рука ребёнка опускается, бритва скользит по ремню, и кто-то из мужчин в прохладе крыльца спрашивает: "А что?" «Сейчас, верно, половина четвертого, а?» Рука останавливается. Часы замирают на берегу следующей минуты. Бритва цепенеет в пространстве, замкнутом ее сталью. Агеда ждет нового движения руки, чтобы вскочить на ноги и вбежать, раскрыв объятие в ризницу с криком «Преподобный отец! Преподобный отец!» Отец Анхель, обессиленный неподвижностью ребенка, Увидев агеду, слезнёт с губ клейкий вкус фрикадельчного кошмара и скажет: "Истинное чудо, несомненное". И снова прокидываясь в истоме после обеденного сна, пуская слюну, жалобно пробормочет в потном забытьи: "Во всяком случае агеда сейчас не время служить молебен духам чистилища". Но рука не успела пошевелиться. В комнату входит отец, и оба времени совмещаются, половинки складываются, скрепляются. Часы сеньоры Ребекки видят, что запутались в медлительности ребёнка и нетерпении вдовы, и ошеломлённо зевнув, ныряют в чудесную заводь мгновения. Когда они выходят на берег, жидкое время, точное и выправленное, льёт с них ручьями. и, поклонившись церемонным достоинствам, они объявляют. Два часа сорок семь минут ровно. А мой отец, бессознательно нарушивший паралич мгновения, говорит, «Ты витаешь в облаках, дочь?» Я спрашиваю, «Как вы думаете, случится что-нибудь?» Потея и улыбаясь, он отвечает, «Уверен, по крайней мере...» что во многих домах подгорит рис и сбежит молока.